Глава пятая. Артур. Рабочий день блился к завершению, и Артур Николаевич Зверев отложил принесённые юристам бумаги в сторону. В целом, день прошёл неплохо, но мысль о том, что завтра Лиза Романова станет Володарской, сдавливала грудь и не давала спокойно дышать. Тяжело вздохнув, Артур выключил надоевшую сплит-систему и подошёл к широкому панорамному окну. Распахнув окно, он засунул руки в карманы светлых льняных брюк и ощутил, как лицо ударил горячий воздух с примесью пережженной солнцем травы и придорожной пыли. Август. На побережье в это время года всегда пекло. Эх, вот бы сейчас бросить все и рвануть на пляж, окунуться в парную морскую воду с головой и поплавать в а не вот это все. Он снова вздохнул и с тоской взглянул на стопку документов от юриста на столе. «Не будет никакого пляжа этим вечером. Он выйдет из офиса, когда на улице уже будет темно, и ему не захочется ни на какой пляж». Поразмыслив, Артур с опаской взглянул на дверь. «Будь здесь сейчас Зина, он попросил бы ее приготовить его любимый кофе по-восточному, и жизнь заиграла бы новыми красками. Зина, конечно, жутко гнусавила, но кофе у нее получался божественный. А ализа А Лиза, как выяснилось, готовит ядерную смесь, а не кофе». Так, кофе готовить она не умеет. Первая ложка дегтя в бочку меда. Кажется, утренняя выходка Лиза отбила у него все желание пить кофе по утрам и вечерам. Завтра у нее свадьба. Вторая ложка дегтя. кощеев конечно, молоток. Фантазия у него, будь здоров, но Артур ведь уже давно не подросток. А срыв свадьбы это... В общем, это подло. Лиза ведь успела сделать свой выбор. Может, она любит Володарского. В любом случае, у Артура нет никаких моральных прав рушить ее личную жизнь. Он потер колючий подбородок и уже собирался было спуститься вниз, чтобы заказать кофе в автомате, как в дверь его кабинета робко постучали. — Можно, Артур Николаевич? — послышался из-за двери и голос Лизы. — Да, Елизавета, заходите. Ручка двери повернулась, и Лиза робко замаячила на входе. У нее в руках был поднос с китайским чайником и глиняными чашками. Рядом на блюдце был выложен тонко нарезанный зеленый лайм. И стояли две аккуратные баночки с медом. «Зина сказала мне, что в конце рабочего дня вы любите выпить чашечку кофе», — начала она. «А это что?» — осторожно приподнял бровь зверев. «Очередная ядерная смесь от новой помощницы?» «Нет, нет». Она поставила под нос на его стол и вскинула руки. «Не подумайте ничего плохого. Я немного переборщила сегодня с кофе». Но чай я готовлю на высоте. Елизавета Андреевна, а давайте без самодеятельности. Скрестив руки на мощной груди, прищурился Артур. Я не просил вас ни кофе, ни чая. Знаю. Просто мне хотелось извиниться за свою утреннюю оплошность. Чай я умею готовить в лучших чайных традициях. Я тетестер. Кто-кто? Она рассмеялась тем хрустальным смехом, который так завораживал Артура в школе и с улыбкой пояснила. тестер Мастер чая!» «Мастер чая?» Он недоверчиво приблизился к столу и заглянул в заварочный чайник. Чай источал приятный бодрящий аромат. «Хм, ладно. Давайте попробуем». Артур кивком указал ей на уютный диванчик с небольшим встроенным столиком в углу кабинета. «Отнесите чай туда, и устроим чайную церемонию. Но пока вы не попробуете чай первой, Елизавета, я к нему не притронусь». Лиза расправила плечи и уверенно подхватила поднос, покачивая бедрами, двинула в сторону диванчика. Артур замер, а соблазнительно покачивающая бедрами помощница у него перехватила дыхание. Как же красиво она несла поднос. Сколько было грации и женственности в ее походке. Ее золотистые волосы были собраны в высокую прическу и открывали красивую шею. Лиза была похожа на фею, которая собиралась творить. «Неужели я позволю, чтобы она стала пыльным украшением в роскошной гостиной Володарских?» Он прикусил губу от досады. «Она ведь совсем не создана для того, чтобы ее приобрели как вещь и оставили в забвении». Лиза расставила глиняные чашки и угощение. «Тетестер, какая редкая профессия. Никогда не думала, что ты влечешься сортами чая». «А как же экономический факультет? У тебя же был высший проходной бал». Вальяжно откинувшись на спинку диванчика, Артур озадаченно потер подбородок. Лиза села рядом с ним и подхватила глиняный чайник. «Ничего не вышло!» Печально вздохнув, тихим голосом сообщила она. «Появились некоторые обстоятельства, которые требовали моего постоянного присутствия дома». Ароматный напиток заполнил чашки наполовину. «И тебе нравится тестировать чай?» Зверь недоверчиво приподнял темную бровь. «Знаешь, иногда приходится принимать жизнь такой, как есть» примирительно улыбнувшись лиза подала артуру чашку с горячим чаем и что ты его любишь а пи в глоток напитка он свернул взглядом в ее в сторону кого володарского вы ведь совсем не пара лиза шумно вздохнула артур меня все устраивает он ухмыльнулся так же как и перебирать чайную пыль вместо того чтобы заниматься тем что тебе действительно интересно лиза покачала головой Отец вложил в завтрашнее торжество слишком много денег. Даже если у меня и было желание сбежать от Володарских в самом начале этой глупой затеи, то сейчас ничего не выйдет. Я слишком многим обязана своему отцу. Между прочим, о такой жизни, которая будет у меня, мечтают многие. Один дом, который Володарские приобрели для нашей будущей семьи, чего стоит. Там не дом, там дворец с видом на бесконечное море. Ощетинившись, Артур сделал еще один глоток чая. — Значит, этот кабачок маринованный. Для нее дворец купил, да еще с видом на море. Ну-ну. Дворец и Матильда Володарская в подарок. Чувствуя болезненный укол ревности, насмешливо фыркнул он. — Ты хоть знаешь, что такое жить со свекровью, особенно с такой капризной особой, как Матильда? Мы будем жить не только с его матерью. — Что, Володарского есть незаконорожденный наследник, которого он от всех скрывает? Лиза вздрогнула и выпрямила спину. В ее серых глазах мелькнула задаемная боль. «Артур Николаевич, мой рабочий день закончился десять минут назад. Я могу идти?» Сухо поинтересовалась она. «Да, конечно». Уязвленная ее заявлением, сухо буркнул он. «А чай, Елизавета Николаевна, оставьте. Я его допью». Лиза кивнула и быстро вышла. Артур с яростью стукнул глиняной чашкой по столу. «Дворец ей, видите ли, купили». С каких это пор Лиза стала такой меркантильной? В школе она такой не была. Когда они встречались, ее интересовал только Артур и яркие звезды в небе, которые были видны через непокрытую крышу на чердаке, где они прятались от ее отца. А теперь посмотрите, дворец ей, видите ли, нужен. Он услышал, как хлопнула дверь в приемной. Лиза ушла. Ему стало нестерпимо горько. Ушла. Ускользнула. Потребует прораба, что заведует ремонтом матушкиного дома чтобы снес чердак вместе со всеми воспоминаниями, — разозлился Артур. Внезапно он ощутил прилив сил, а чай-то оказался ничего. От одной глиняной чашки усталость как рукой сняла. В груди все бурлило, взрывалось и требовалось делать что угодно, лишь бы Лиза не сказала завтра «да» и не поехала жить в этот дворец с видом на море. А Артур выдохнул, взял в руки мобильник и нашел номер телефона Лехи кощеева Он не позволит этой свадьбе состояться. И к черту совесть. А дворец, дворец он ей купит.